Ломка. Мой первый срок в ПКТа поначалу показался мне просто эпизодом лагерной жизни. Вероятно, начальство колонии решило перестраховаться, думал я, и запрятало меня туда, где я всегда буду у них на виду. Но я ошибся, не сразу поняв их намерения. Я исходил из того, что, закрыв меня в лагерь, КГБ посчитал свою задачу выполненной. Тут я их недооценил. Возможно, в Москве так и решили, а в МВД Якутии или Республиканском КГБ, видно, решили добиться того, чего не добились их коллеги в Москве. Наверное, якутским ментам и чекистам грезился победный рапорт о том, что я встал на путь исправления и деятельного раскаяния. Соответствующей была и стратегия, а цель ее — сломать меня и подчинить. Ради этого они были готовы сильно постараться. Я понял их намерение, когда начал получать ШИЗО за такие мелочи, за которые никто другой взысканий не получал. «Тебе устроят ломку», — сразу сказал мне самый авторитетный лагерный зэк и предводитель отрицалого Андрюха Вдовин. «Да тебя будут ломать», — соглашались с ним остальные уголовники. Я просидел в общей камере по кота около месяца, а затем меня перевели в одиночку. Пятнадцать суток ШИЗО следовали одни за другим. Поводы были самые ничтожные. Спал днем, сидя за столом, переговаривался с соседней камерой, оставил в камере миску после обеда, грубил контролером и тому подобное. Я обжаловал взыскание прокурору, но новые пятнашки приходили быстрее, чем я получал стандартные ответы прокуратуры, что нарушение закона не выявлено. Я плюнул на прокуратуру и игры в законность. Мне стало не до них. Началась борьба за выживание». Арсенал воздействия на ЗЭКа у лагерной администрации не очень большой, но если использовать его методично и планомерно, то во многих случаях можно добиться успеха. Впрочем, на кого нарвешься? Через камеру от меня в ШИЗО сидел паренек Якут, который отказывался мыть санузел в отряде Обычно эту работу выполняют шныри, но тут начальник отряда, не взлюбив этого паренька, решил поломать его Он не выпускал его из ШИЗО По закону зэка нельзя держать в ШИЗО больше трех сроков кряду, то есть не больше сорока пяти суток Парня через каждые полтора месяца выпускали в зону на один день и снова сажали за отказ мыть санузел. Через несколько месяцев парень стал похож на скелет, обтянутый кожей. Таких показывали в фильмах об ужасах немецких концлагерей. Но сломать его было невозможно. Он уже мочился кровью, весь пожелтел и не мог ходить, а его все держали в ШИЗО и даже не везли в больницу. Он не писал жалоб, не взывал к справедливости или милосердию, а просто молчал и отказывался выполнять приказ отрядного. Ему было всего 22 года. Он умер тихо в своей камере 7 ноября, когда в стране праздновали очередной юбилей Октябрьской революции. Набор средств у администрации невелик, но эффективен. Его главные составляющие – холод, голод, И одиночество Одиночество Психологическое оружие может быть эффективнее других Одиночка из этого ряда «Для многих людей одиночное заключение просто невыносимо. Я видел, как зеки, посаженные в одиночку, начинали неистовствовать уже через пару часов. За один-два дня некоторые настолько теряли самообладание, что начинали колотиться в дверь и готовы были на любое нарушение, лишь бы избавиться от одиночного заключения. Лагерное начальство давно усвоило, что одиночка — это оружие номер один». Самое простое и дешевое. Правда, по закону на одиночное заключение требовалось согласование прокуратуры, но кто там обращает внимание на законы? Меня посадили в одиночку, как только убедились, что в уголовной среде я уживаюсь вполне нормально, и никаких конфликтов с уголовниками не предвидится. На перевод меня из общей камеры в одиночную пришел сам подполковник Гавриленко. Он с нескрываемым удовольствием смотрел, как меня переводят в новую камеру, ожидая от этой меры немедленного эффекта. Я уловил его ожидания и возблагодарил судьбу за то, что он пришел в ПКТ и за то, что на его простом лице написано все, что он думает». Дело в том, что одиночка меня не страшила. Более того, я предпочитал ее общей камере. Я нормально ладил с уголовниками, но постоянное присутствие рядом посторонних людей меня всегда угнетало. Даже в летних пионерских лагерях я страдал от принудительного общежития. Однако лагерное начальство рассчитывало, что одиночка будет мне в тягость, и таким образом меня можно будет сломать». Надо было им подыграть. Все получилось почти так, как в сказках дядюшки Римуса, где братец-кролик соглашался на любую казнь от братца Лиса, лишь бы тот не бросал его в терновый куст. Еще не успела захлопнуться за мной дверь моей новой камеры, как я предвил подполковнику Гавриленко претензии «Вы не имеете права держать меня в одиночном заключении». гавриленко довольно улыбался и бормотал ничего посидите здесь недельку другую одумаетесь от чего я должен одуматься он не пояснил я был счастлив неделькой другой отделаться не удалось я провел в одиночном заключении почти весь свой срок исключением было пребывание в больнице два коротких выхода на зону и случайные на несколько дней переводы в общую камеру Первое время я кайфовал. Одиночное заключение казалось мне оптимальным способом провести свой срок. За очевидными плюсами я не замечал ни столь очевидных минусов. Когда несколько человек сажают в общую камере, через некоторое время, обычно недели через две, возникает психологическая несовместимость». Она нарастает и может влиться в открытую агрессию. Тут многое зависит от культуры арестантов, даже от тюремной культуры. умения сдерживаться, следовать общепринятым правилам поведения в камере, от взаимного уважения. Несовместимость возникает в тесном закрытом помещении всегда и у всех, независимо от интеллектуального и культурного уровня зеков или их воспитания. Все это знают, многие к этому готовы. Вопрос не в том, как избежать несовместимости, а в том, как ее преодолеть, как не поддаться естественному желанию перегрызть соседу глотку. Потому что каким бы милым и интеллигентным человеком ни был ваш сосед по камере, через некоторое время вас начнут раздражать любые мелочи в его поведении. Не от того, что вы хороший, а он плохой, А от того, что вам в одной камере с ним, психологически тесно. Опытные зэки заранее рассказывают новичкам об этой неизбежности, шутят на эту тему и напоминают о правилах, когда кто-то срывается. Чем больше камера и людей в ней, тем меньше проблем с несовместимостью. В большой камере легче переключить внимание с раздражающего тебя человека на кого-нибудь другого. По идее, в одиночной камере таких проблем возникать не должно. Каково же было мое удивление, когда примерно через те же самые две недели я начал испытывать раздражение и психологическую несовместимость неизвестно с кем. Раздражаться было не на кого, направить агрессию некуда. Я старался сохранять хладнокровие, и анализировать. Понятно, думал я, что состояние дискомфорта вызвано ограничением пространства и возможностей. Четыре стены и полная беспомощность. Психологическая несовместимость в общей камере — это всего лишь подходящее объяснение такого состояния, а агрессия против соседа — самый легкий выход из дискомфортной ситуации. Но что я могу сделать в одиночке? Раздвинуть стены? «Не удастся. Найти агрессии достойный выход?» «Тоже. С некоторым даже интересом я наблюдал, как моя агрессия направляется на меня самого. Я раздражал сам себя. Я аутоагрессивный зэк». Услужливый разум быстро подсказал выход из положения, надо условно разделить себя на две части, абстрагироваться от выделенного в себе объекта ненависти и таким образом успокоиться. Однако, вспомнилось мне, раздвоение личности называется в психиатрии амбивалентностью и является ярким признаком шизофрении. Не стою ли я на этом гибельном пути? Тем не менее, усмехаясь про себя, я все же принял эту модель поведения и правильно сделал». Очень скоро изматывающее меня раздражение сменилось ироничным к себе отношением. Я как бы смотрел на себя со стороны, подшучивая над своими психологическими проблемами и нереализованными желаниями. Я был в камере уже как бы не один, оценивая самого себя объективным взглядом и даже делая в иных случаях ядовитые замечания. Все-таки ирония великая вещь. Через некоторое время все прошло, и я успокоился. Позже, возвращаясь в одиночку после коротких перерывов, я уже был готов к неизбежной аутоагрессии. С каждым разом справляться с ней было все проще. Постоянной моей заботой стала необходимость создавать у начальства видимость эффективности их действий. Я должен был показательно страдать от одиночества, и я показательно страдал. При обходах камер лагерным начальством я непременно жаловался на одиночное заключение и требовал соблюдения социалистической законности. Начальство не скрывало своей радости. Я свою радость скрывал. Однажды я перестарался. При очередном обходе прокурора по надзору за местами лишения свободы я завел свою вечную песню о незаконном одиночном заключении. Прокурор был новый, молодой и какой-то, видимо, еще не сильно испорченный. Он распорядился пересадить меня в общую камеру. Меня тут же пересадили. Но прокурор ушел, и на следующий день меня, слава богу, вернули на мое законное место. Впредь я был осторожнее с такими жалобами. На воле люди тоже страдают от единочества, обычно из-за недостатка общения и отсутствия полезной деятельности, что уж говорить о тюрьме. Общение здесь зачастую таково, что лучше бы никакого не надо, а полезной деятельности и вовсе нет. Я пытался своими силами восполнить эти недостатки». Необходимо было занять день событиями. На первый взгляд это смешно звучит для одиночной камеры, где делать решительно нечего, и каждый следующий день в течение многих недель, месяцев и лет похож на предыдущие. Но мне это удалось. Иногда времени даже не хватало. Прежде всего надо было постараться найти замену тому, что меня лишили. У меня отняли свободу передвижения, я буду двигаться. Каждый день я проходил одиннадцать километров: шесть утром, пять после обеда. Рассчитать километраж было нетрудно. трудно: от окна к двери, поворот от двери к окну, семь шагов туда, семь обратно. Я вспоминал стихи моего доброго друга Виктора Никипелова: восемь со смушкой в одном направлении, три с половиной в бок. Если у него во Владимирской тюрьме так и было, то ему сильно не повезло. «Счастлив зэк, который сидит в камере с нечетным количеством шагов в длину. Тогда, наворачивая километр, он может поворачиваться каждый раз через другое плечо, отчего не кружится голова и нет ощущения, что ходишь по кругу». За удовольствие пришлось платить. На ногах были тапочки, а пол в камере был сначала цементный, затем его покрыли деревянным настилом. «Дерево спору нет лучше цемента». Но ровная поверхность и отсутствие нормальной обуви привели к плоскостопию. Пришлось подкладывать под стопу валик, сделанный из подручных средств. Я не мог простить себе, что не догадался сделать это с самого начала». Хождение по камере не было бездумным Родион Раскольников на вопрос приятеля, что делаешь, какую работу, серьезно отвечал Думаю Выхаживая по камере, я думал Это было легко и всегда доступно Поэтому я не разрешал себе чересчур увлекаться этой работой Жизнь должна быть разнообразной Я учил английский язык Книги в лагерь передавать с волей не разрешалось, но Алка по моей просьбе разобрала переплет учебника и прислала книгу в виде стопки листков. Поскольку книга без переплета — это в понимании тюремщиков уже не книга, то мне ее отдали. Вслед за грамматикой она точно так же прислала мне упражнения Я ограничил себя в день строго двумя параграфами грамматики и одним упражнением. Тюрьма меняет вкусы. Как я не любил английский в школе и с каким удовольствием изучал его в тюрьме. Я нарезал из чистой бумаги полоски и писал на них слова, с одной стороны на английском, с другой на русском. Каждый день я добавлял несколько полосок и повторял все слова, что были записаны. Когда их набралось около двух тысяч, я остановился. Возникла проблема с их использованием. Я не был уверен в своем произношении, а учиться было не у кого. Да и говорить было. «Не с кем». «Впрочем, я научил нескольким простым фразам соседей из других камер». По-английски можно было перекрикиваться, не опасаясь, что надзиратели поймут. Тривиальную просьбу поделиться чаем можно было изложить по-русски. Можно было попросить по-якутски чей или по фене чайковского, Цихнару травку, деготь, индюшку, лопуха, рассыпуху, шавану, кашу, композитора, лапу, мазут, шанеру, соломку, полынь, чехнарку или просто подогнать, почифирить». Но все это надзиратели уже знали. А вот если из камеры в камеру подкричать «Give me tea, то надзиратели приходили в недоумение и старались запомнить, чтобы потом справиться у начальства. Некоторые из них по-дружески, базарили с зэками где-нибудь на прогулке и невзначай интересовались, что это за зехер такой новый». Обязательной частью моего дневного распорядка было чтение. В лагере была библиотека, и раз в неделю библиотекарь из зеков приносил в ПКТ новые книги и забирал старые. В том, что касается классической литературы, выбор был неплох. Лагерь этот существовал бог знает с каких времен. Его упоминал еще Солженицын в архипелаге ГУЛАГе, А в старых лагерях и тюрьмах были обычно неплохие библиотеки. В сталинские годы они часто складывались из книг, конфискованных чекистами на обысках у врагов народа. В нашей лагерной библиотеке были, например, тома из полного собрания сочинений Пушкина. Каждое произведение добросовестно сопровождалось справочными материалами. К первого «Время чумы» прилагался исходник, по мотивам которого писал Пушкин, пьеса английского поэта Джона Вильсона. Пьеса была на английском, я начал для собственной практики ее переводить и обнаружил, что у Пушкина дословный перевод части английской пьесы. Мне казалось просто непостижимым, как можно перевести в стихах настолько дословно. Помимо книг из библиотеки можно было подписаться на толстые журналы и газеты или получать книги наложенным платежом через систему «Книга почтой». Я пользовался этим, хотя ничего особо интересного в советской периодике быть не могло. В «Попавшем ко мне уже не помню как» Одном шпионском романе, кажется, это было чекистское творение «Тассу полномочен заявить», я вычитал полезную информацию. Шпион отправлял в штаб своей империалистической разведки донесение под почтовой маркой «Внешне ничем не примечательного письма». Я решил этой идеей воспользоваться. У нас с Алкой была договоренность о шифре в письмах, и мы этим успешно пользовались. Но шифр был таков, что сообщения в письмах были слишком короткими, по одной нужной букве в строчке. Я решил послать весточку под маркой. Полдня я сидел и микроскопическим почерком писал маляву на тонкой бумаге. Получилось неплохо. Тогда я и догадался, откуда у Лисковского левши такие завидные способности к микроскопическому творчеству. Прежде чем подковать блоху, он наверняка мотал срок. Многократно сложенную записку я положил под марку, которую наклеил на поздравительную открытку отцу Отдельно в очередном письме жене я написал шифром, чтобы она заглянула под почтовую марку, полученной папой открытки Она так и сделала Приехала к папе, попросила мою открытку и торжественно извлекла из-под марки мою записку Писание писем — это большое и отдельное занятие. Отправлять письма из ПКТ можно было весом до 50 грамм один раз в два месяца. Ей писал письмо два месяца, добавляя каждый день по несколько строчек. Буковки были крошечные, так, чтобы в каждой клетке ученической тетради умещалась по строчке. Очередную порцию письма я придумывал, вышагивая свои километры по камере, а потом аккуратно записывал придуманный текст. Но самым радостным для меня событием в тюрьме было получение писем. Возможно, я был слишком сентиментален, но эта радость стоила всех остальных. Выходя из ШИЗО... где письма не отдавали, я получал сразу целую пачку. Чем дольше я сидел в ШИЗО, тем толще была пачка. Это успокаивало. Письма из дома — это воображаемый мостик на волю. Каждое письмо я перечитывал по многу раз, пока не получал новое. Как-то выйдя из ШИЗО, я получил очередную пачку писем, и в одном из них было сообщение о смерти моего друга Димы Леонтьева — Он умер от затяжного приступа бронхиальной астмы, который страдал с детских лет. Это было трагично и так странно. Он на воле умер, а я в тюрьме жив. Иногда и писал Кириллу, который в то время сидел то в колонии в Угличе, то в крытой тюрьме в Тобольске. Из тюрьмы в тюрьму переписка разрешалась только между прямыми родственниками. Кирилл, когда был не в карцере, мне отвечал. Для разнообразия мы переписывались в стихах. Местом, разумеется, не транжирили и писали не строфами, а в строчку. Выглядело это примерно так. Я писал ему «В тот день, когда ты ставил точку 28 февраля, я прохлаждался в холодочке, мечтая выйти из нуля. Теперь я вышел, но удары судьбы и тех, кто у руля, продолжились. Я там, где нары, и мой ларек на два рубля». Кирилл, понимая, что ларек на два рубля в ПКТ, в ответном письме меня подбадривал, «Перечитав твое письмо». Я путь твой тягостный и сложный представил ясно, Но одно, одно я вижу, что напрасно Судьба злодейка кажет тыл, Болезни, прочие несчастья Ты силой духа победил. То, что удача повернулась к нам спиной, Требовалось немедленно вышатить. Я писал Кириллу, к тому же это непременно, Всему наступит свой черед, И будет в жизни перемена, Она покажет свой... Вперед, А, впрочем, тыл, хоть и злодейкин, бывает очень даже мил, и я про тыл судьбы злодейки таких бы слов не говорил. Так и валяли мы дурака, когда была возможность писать друг другу. Между письмами проходило иногда по три-четыре месяца и больше». Сочиняя письма, особенно в стихах, я шагал по камере, жестикулировал, улыбался, хмурился, короче говоря, себя не контролировал, да и зачем? В камере кроме меня никого не было. Глазок камеры время от времени открывался, и надзиратели подолгу смотрели на меня, подозревая, что я уже свихнулся». Чтобы не нажить себе неприятностей, я успокаивал их обычными зековскими присказками. «Ну что ты уставился?» — говорил я надзирателю через дверь. «Тебя поставили подслушивать, а ты подсматриваешь». В другой раз, когда они останавливались около двери и прислушивались, не поднимая глазка, я упрекал их по-другому. «Ну что ты застыл здесь? Тебя поставили подсматривать, а ты подслушиваешь». Надзиратель, убедившись, что со мной все в порядке, я психически здоров, шли с обходом дальше. В камере была радиоточка. Я приспособился выключать приемник, размыкая провода, и включал его только тогда, когда передавали хорошую музыку. Расписание хороших передач на всю неделю я знал наизусть. «Одиночка» Не тяготило меня. Иногда, правда, хотелось очутиться в большой шумной компании, в общей камере, особенно в праздники, когда зэки веселились у себя в камерах, а надзиратели — в своей дежурке. Новый год я встречал один. У меня даже была елка. Черенком алюминиевой ложки я выцарапывал ее рисунок на ровной полоске зеленой стены около двери и, глядя на нее, вспоминал детство — пытаясь проникнуться новогодним настроением. В детстве елка была таинственным и сверкающим праздником, и мама с папой всегда брали нас с Кириллом за руки, и мы водили вокруг елки хоровод. В камере, нарисованной на стене елку, обойти было нельзя, да и не с кем. Как-то я попытался устроить хоровод, переваливаясь около елки с ноги на ногу и напевая «В лесу родилась елочка». К чему приводит длительное одиночное заключение, начинаешь понимать, когда попадаешь в общую камеру. Как-то после нескольких месяцев одиночки ко мне в камеру ШИЗО посадили двух ребят якутов. Они были с зоны и дали им всего-то по пять суток, но за неимением свободных мест посадили ко мне. В камере, надо сказать, есть несколько незыблемых правил, и одно из них – нельзя пользоваться парашей, когда на столе стоит еда, а тем более кто-то ест. Это нормальное правило, оно помогает сохранить в одном помещении дистанцию между столовой и туалетом. Однако я настолько отвык от соблюдения общинных правил, что как-то открыл крышку параши ровно в тот момент, когда ребята собрались съесть дневную баланду. Я понял, что происходит что-то не то, когда разговор за столом вдруг замер, и в камере воцарилась напряженная тишина. Я оглянулся. Ребята сидели с разинутыми ртами и глядели на меня, ничего не понимая. «Зоновские зэки относятся к ПКТшным с уважением, а к мающимся в одиночке тем более. Поэтому они просто молчали. Надо полагать, они про себя думали, неужели он такой крутой авторитет, что может писать, когда мы едим? По выражению их лиц я быстро осознал свой промах. Мне все-таки удалось объяснить им, что это следствие одиночки, а не признак неуважения к ним. Они согласились». Другое осложнение одиночной отсидки я почувствовал на следующий год. К тому времени я уже очень давно сидел один. Как-то раз пацаны из центровой камеры заплатили надзирателям, чтобы меня после вечернего отбоя отпустили к ним в камеру до утреннего подъема. Я был несказанно рад. Мы сразу же заварили чефирь, и когда сели в кружок, я вдруг понял, что разучился говорить». Не то, чтобы я забыл слова или не мог построить фразу, но язык меня не слушался. Он тяжело ворочался во рту самым непослушным образом, и я с трудом извлекал правильные звуки. Это открытие настолько поразило меня, что с тех пор я начал читать вслух и даже разговаривать со своим маленьким сокамерником». Да, у меня был сокамерник, крохотный серый мышонок. Я звал его Мишкой. Мышка Мишка. Он жил в маленькой норке в стене у двери. Мы не сразу подружились. Очень долго я клал половую тряпку около его норки, а сам садился к батарее у противоположной стены и молча следил за ним. Сначала он только высовывал мордочку из норки, потом осмелел и стал залезать под тряпку. когда мне удавалось разжиться хлебом сверхпайки я клал ему хлебную крошечку на середину камеры и он набравшись смелости бегал за ней и уносил добычу в нору постепенно я сокращал расстояние между крошкой и собой а мишка становился все смелее и уже не убегал стремглав к себе а размеренно ел на месте Я разговаривал с ним, а он поднимал свою мордочку и внимательно меня слушал. Если надзиратели открывали дверь камеры или даже кормушку, Мишка моментально прятался в свою норку. Поскольку долго говорить с Мишкой было неучем, я развлекал его, а заодно и себя чтением стихов. Я вспомнил почти все стихи из романа Бориса Пастернака, тюремные песни на стихи Гумилева, Солодовникова и Никипелова, а вдобавок ко всему еще сочинял свои, которые писал для Алки и Марка. Мишка был благодарным слушателем, все выслушивал и никогда не критиковал. Потом меня перевели на несколько дней в другую камеру, а в моей сделали ремонт и замазали все дырки в стене. Когда я вернулся к себе, норки уже не было. Мишка больше не появлялся. Я очень горевал первое время, хотя и поймал себя на эгоистической мысли, что теперь больше не придется тратиться на крошки хлеба.